Глава 6. Новая жизнь. Когда она вошла в гостиную, завтрак уже был готов. Я приготовил тебе завтрак, поэтому ешь аккуратненько и не спеши. Спасибо. Оливер приготовил Сесилию теплое молоко и яичницу, а также хрустящий бекон и салат. На десерт был йогурт с кусочками фруктов. Оливер заявил, что для сохранения своей милоты Сесилия должна правильно питаться. Сесилия была удивлена тому, что еда выглядела так, будто бы она была приготовлена профессиональным поваром. Здесь на столе стояла еда, которая ничем не отличалась от блюд, приготовленных поварами замка лорда демонов. Гадая, может ли герой делаться так же искусно, как готовить, она попробовала одно из блюд. Подавив себе желание остаться наблюдать за Сесилия, которая жевала еду как кролик, Оливер сказал ей не торопиться и вернулся к поставщикам. Он с энтузиазмом думал о том, как будет выбирать Сесилию мебель. Оставив позади обеденный стол, Оливер пошел в гостиную. Ради Сесилии он вызвал поставщика, планировал переделать весь особняк так, чтобы Сесилия могла жить в нем в комфорте. Сейчас уже переделывали гостиную. Диван, который ему порекомендовали, был большим и одноместным. Но он был такого размера, что не только Сесилия, но и Оливер мог, мог с комфортом в нем устроиться. На самом деле он был очень большим и мягким. Сесилия могла попросту в нем утонуть. Когда он подумал об этом, его губы невольно изогнулись в улыбке. К белому дивану он еще и взял милые пушистые подушки с смелой вышивкой в виде конфет. Все было очень мило. Он должен выбрать подходящей Сесилии мебель, новые диваны, милые подушки. Осмотрев гостиную, устроенную согласно его пожеланиям, он удовлетворительно кивнул. К счастью, работа героя приносила очень много денег. Прикроватный столик сделан был из витражного стекла и хорошо подходил к витающей около Сесилии эфемерности. Оливер в согласии кивнул и перевел взгляд на плед. Они довольно милые. Ну-ка. Первый плед был сделан в форме кролика. Второй плед был однотонный и простым, украшен кружевом. Третий был успокаивающего цвета степи. Оливеру казалось, что любой из них будет выглядеть мило на коленях Сесилии. Даже если спросить его, какой плед выбрал бы он, он не смог бы выбрать. Думаю, я возьму все три. Довольный Оливер отложил в сторону все плед, кроме пледа с кружевом, который он положил на диван. Ему хотелось, чтобы он использовала прямо сейчас. Сегодня Сесилия была одета в одежду, которую он подготовил, поэтому кружево идеально бы ей подошло. Сесилия одета в подготовленную им одежду и живущая в комнате, которую он подготовил. Для него это была сладкая картина. Я хочу, чтобы она как можно скорее села на этот диван. Размышляя о различной одежде, которую он хотел подготовить для Сесилии, он вспомнил об одной договоренности. В таком случае он не сможет попить чаю в Сесилии в полдень. Это было весьма прискорбно, но подготовка одежды для Сесилии – очень важное задание. На самом деле, он собирался подготовить еще и косметику ей. Сесилия милая и без макияжа, но ничего плохого нет в том, чтобы... иметь побольше банных принадлежностей. Оливер жил один и был не слишком в этом заинтересован, поэтому банных принадлежностей у него было не так уж и много. Он хотел приготовить хотя бы пудру для ванны. Сперва он хотел обновить и ванную, но, как и ожидалось, сделать это мгновенно он никак не смог. Он подумал с течением времени медленно переделать особняк полностью, но когда он подумал о будущей жизни Сесилии, никак не мог перестать улыбаться. Пока он фантазировал с улыбкой на лице, он послышал голос позади себя. Нет. Сесилия? Пока он раздумывал над тем, что делать следующим в гостиной, уже пришла Сесилия. Кажется, она закончила есть, ее лицо выражало растерянность, а сама она, кажется, понятия не имела, что же ей делать. Оливер нежно взял ее за руку и подвел к дивану, который ранее подготовил исключительно для нее же. Когда Сесилия медленно села на него, она с легкостью утонула в легком и мягком материале дивана. Она в недоумении посмотрела на Оливера, который довольно сказал, как и думал, мило. Но тут же его взгляд перешел резко на плед. Из-за пледа он не мог видеть милые ноги Сесилии. Герой Оливер невероятно сожалел о своем ошибочном решении.